172. Май 4. Многое можно простить там, где явно постоянство устремлений. Ведь устремление двигатель, а продвижение и есть то, что требуется от человека, каков бы он ни был. Что хорошо и что плохо, отберётся само в процессе эволюции духа. Хорошее для утверждения, плохое для изживания. Пелёнки взрослому не нужны, они его связали бы по рукам и ногам. Также не нужно становиться человеку всё то, что раньше связывало его, просто потому что он вырос. Всё связывающий дух плохо. И когда он перерастает ограничения свои, избрасывает их за ненужностью, как змей прошлогоднюю кожу или бабочка кокон, без всякого насилия над собой и подавления чего-то в себе. Процесс правилен. Нет ничего хуже, чем загнать нечто нежитое внутрь, подавив его проявление. Оно, как змея, будет ждать случая, чтобы поднять голову, благоприятный для этого момент и ужалить из подтишка. Нежитые и подавленные тенденции в сущности человека, как звери, запертые в клетке, но грызущие решётки, чтобы вырваться на свободу. Таковы нежитые тенденции астрала. Нежитые но подавленные, чтобы когда-то и где-то снова опять проявиться. И становится тогда в моменты к нового проявления горше, чем было когда-либо раньше. Как же тогда изживать всё то, что ненужно и вредно? Путём ярового устремления к восхождению духа. При стремительном движении вперёд отпадают тяжёлые, плотные задерживающие частицы, пыль и сор, и мешающие наслоения прошлых. Потому сказано: только устремитесь, то есть последуйте за мной, ибо устремление будет следованием за учителем, который сам устремлён беспредельно. Немудро вступать в прямую борьбу совсем тем, что ещё не изжито, ибо от прямого противодействия оно оживёт и явит ярое сопротивление. Но лучше энергии и духа устремить по верному направлению и тем, оставив прошлое позади, от власти его освободиться. Можно вступить в прямую борьбу с раздражением, унынием или беспокойством или недовольством, но можно их, предоставив самим себе яро, всем сердцем держаться учителя света, к нему устремляясь и светом его своё наполняя сознание. Лишённые питания, мыслью и чувствами слабости духа поникнут и не поднимут своей головы, пока горит устремление. Потому всё дело не в недостатках, но в устремлении. И когда устремление поникает и тухнут огни, поражение неминуемо, и сознание отдаётся на растерзание тому, что в нём не жито. Можно заметить, что когда сильно горит такое устремление, Я раз свободу свою ограждает всех недостатков, ощущает тогда человек и чует тогда, что он может преодолеть всё, и что всё достижимо. Крест свой, недостатки свои, пороки свои, несовершенства свои с собою возьмите и следуйте за мною. Ибо моё благо и бремя моё легко есть. Так учитель света сказал. Следование за владыкой обусловливается устремлением Устремление сбрасывает на рост из духа. Устремлением достигайте, ибо это огненный двигатель духа.